Глава 30. Задушевные беседы. Между тем Зэр, сжато используя навыки доклада черному властелину, поведал смертному старику о высоком предназначении его внучки и счастливом случае сведшем их всех вместе. О изначальных попытках убить девушку, дроу понятное дело, благоразумно умолчал. Зато в красках расписал все преимущества знакомства с верхушкой власти черного и белого колера, не преминул отметить совместное обучение Артес владению клинком и особо коснулся достоинств властелина и серьезности его намерений касательно ухаживаний за Артес. То ли чудеса красноречия Друу подействовали, то ли дед что-то подобное начал подозревать с того мига, как услышал от Маши про некрасивого но умного мужчину в чёрном. Одним словом, Зэро дедушка Фёдор выслушал почти спокойно, даже требовать доказательств не стал. Чего требовать? Вон они, доказательства, серой кожей сверкают, по стенкам бегают. И вообще, каждый любящий своих потомков человек уверен, что именно его кровиночка, особенная, уникальная и ни на кого не похожая. Стала быть внучка моя Это ваш гармонизатор вселенной. подвел промежуточный итог дед. Наш гармонизатор Артес, живое правило и правило миров. Поправил правил Зер. Вселенная у нас общая. Пусть миры различны. Дар Марии привносить гармонию даже тем и туда, где она казалась невозможной в принципе. И твой друг хочет за ней ухаживать? продолжил дед. «Воистину», — чуть склонил голову дрову. Пока рано говорить о помолвке и браке, но намерения лорда Дейдриана самые серьезные. Он желал бы наносить визиты Марии, с вашего разумеется ведома, дабы оказывать ей знаки внимания и преподносить дары. У нас это считается уместным, но Артес столь щепетильно в подобных вопросах, что Дей страшится оскорбить ее. Старик только крякнул, оценивая серьезность подхода, не бедного должно быть мужика с громким именем, заславшего вперед себя друга для таких разговоров. Но ничего обещать не стал, лишь сказал: "Пригласи его ко мне на чаек. побеседуем". Зэр коротко кивнул, принимая доводы. Пока Дроу и Фёдор вели предварительные переговоры среди грядок, Фалькор и Фэп уничтожили свои порции сладкого. И лишь обещание Маши купить еще лакомство вечером удерживало Фейри от бессовестного грабительского набега на холодильник. Исполнив миссию посредника, довольный дроу крепко пожал руку старику, сердечно распрощался с Артес и уволок с собой Фалькора. С помощью всего одного невинного намека на груду дел у свежеиспеченного великого белого спасителя псия рыцарства. Ох уж эти белые Порой ими так легко манипулировать, что даже не смешно. Дед же в очередной раз вытер лоб старенькой кепкой, присел на крылечке и задумчиво покачал головой. Поди ж ты, Артес, как же тебя угораздило, Машунь? Случайно, дедуль, предположила девушка, усаживаясь рядом. Бабушка одна просила помочь. Так у меня старый ржавый ключ и оказался, а я сама оказалась Артес. То есть ключом и мечом для гармонии миров. «Прям уж и мечом, крякнул Фёдор. Вместо ответа Маша протянула руку, и в ней появился красно-золотой клинок. И впрямь меч, согласился дед, окончательно принимая всю ту реальность, о которой его тезисно проинформировал серокожий мужик. Пожалуй, возьмись всё объяснять сама, Маша. Старик бы долго колебался между безоговорочной верой родному человеку и сомнениями в душевном здоровье внучки. И все происходящее за фокусы мог принять, но сейчас не верить не получалось. Почему? А потому. Возможно, на этот вопрос со смешком ответил бы фэп. Там, где присутствовали фейри, легко верилось в чудеса, даже если самих фейри смертные узреть оказывались не в силах. Красивый меч, признал старик. «Попусту им не машешь, паладин. Я не паладин. Настоящий белый паладин фолкор, а маршрут только по делу. Твои слова всегда помню, серьезно ответила девушка. Дед довольно кивнул, припоминая их вечернюю болтовню про плашмя и пониже спины, усмехнулся и тут же посерьезнел, опасаясь за целостность имущества. А где этот твой, который пёстрый? Фэп? Тут, Маша отозвала меч и показала рукой на листик, затерявшийся в волосах. Он же не человек, может менять обличие». И каково оно все, Внучка вернул кепку на голову дед. Странно, но интересно и нужно деда, очень нужно. Я теперь это чувствую. Не опасно хоть? забеспокоился Федор. Нет, у меня есть защита, спокойно улыбнулась девушка. Ну, коли так. Старик замолчал, не зная с какого бока подойти к вопросу об ухаживаниях и решил пока вообще в эту сторону не ходить. Вот для начала побеседуется с этим типом в черном, тогда и решит. Тогда пошли окучивать картошку. Пошли. бодро согласилась, Маша, спрыгивая с крылечка. Много позже, когда посадив внучку на автобус до города и закрыв теплицы, дед сидел на веранде, в дверь постучали. Федор встал и отпер впуская высокого мужчину с полосатой бело-черной гривой волос в странных черно серебряных одеждах. "Ты что ль Дейдрян?" справился он, выговорив странное имечко с первого раза и без ошибки. Дейд с достоинством чуть заметно склонил голову. «Тогда проходи", разрешил дед. "Чай будешь с печеньками?" Невольно улыбнулся черный властелин, сквозь несвойственную ему неловкость, сковывающую тело. А тож Маша пекла. Она у меня мастерица по этой части. Согласился старик, довольно усмехаясь в ответ. Высокий тип, в чужеродной, но явно очень дорогой одежде, шагнул на веранду в круг уютного света лампы, висящей над столом, накрытым пестрой клетчатой клеёнкой. Стаканы под чай дед достал сам, ухаживая за гостем, а корзиночка с печеньем уже имелась на столе, прикрытая салфеточкой. Первые полчашки пили молча, похрустывая печеньем. В какой-то момент Дейдриан вскинул голову к абажуру, плетенному Машей, и улыбнулся. Вот только такое стылое одиночество и беспросветная тьма глянули на деда из его полосатых черных с серебряными лучиками глаз, что тому стало не по себе. Ты ж куда старше моей внучки будешь, вырвался у старика вопрос. Я давно не считаю свои века. Напряженно согласился Дей, ожидавший всякого, к примеру, привычных проклятий тьме, но никак не всплывшей сейчас проблемы. Проблемы возраста, про красоту, которой он, по мнению Маши, лишён. Дейдран уже слышал, а теперь еще и это. Он некрасив и стар для артес. Это я к тому, что Маша-то моя совсем молоденькая девочка. Зачем она тебе? Ты ж умен, сразу видно. А она хоть и молодчина у меня, но скорее старательная и домовитая, чем шибка умная. Дело не в уме. Чуть нахмурился Дей и выдавил из себя признание. Ума мне хватает и своего, порой с избытком. Рядом с Марией уютно. Ее сила не свет режущий глаза, а тепло очага в стылый день. Я устал мерзнуть. Мне нужно ее живое тепло, свет глаз, улыбка, печеньки. Понимаешь, человек Фёдор Как не понять? Когда моя валюшка жива была, все это у меня было и вернулась, когда Машенька появилась. Огонек живой. Тяжко мужику без своей женщины, не грелки постельной, а именно что своей. Ты не фигляр, как тот, что по стенкам плясал, а товарищ серьезный. Девочку мою не обидишь. Попробуй, может, чего и сладится. Не волить в таком последнее дело». Тёмный воластилин признательно качнул головой и уточнил: "А родители Марии, они Литка-то литкато столиком, живы, здоровы, что им сделается? Только из них родители, как из меня балерина, научники-бродяги из своих экспедиций не вылезают. Денег лопатой не гребут, но на хлеб с маслом хватает. Машуто любят, но всё больше на расстоянии. Квартирку он ей купили рядом с моей, чтоб девочка под присмотром была". Ежели ты про то, как к тебе отнесутся, то, пожалуй, только забудут Еще и изучать ринутся, как иномирный феномен. Двое еще долго беседовали под чай с печеньками в круге теплого света лампы, и уходил Дейдрян с твердым дозволением дедушки поухаживать за Марией. Напоследок черный властелин задал самый главный вопрос, о котором почти забыл. Какой подарок порадует Артес? Дед призадумался и честно ответил. Украшений Маша не носит, они ей спортом заниматься мешают. К нарядам равнодушно, к букетам конфетам тоже не знаю. Если только найдешь для нее какой-нибудь интересный живой цветок в горшке. Утренний визит в бассейн на первую воду и 5 км кролем, брасом и баттерфляем привели Машу Сазонову в самое умиротворенное состояние духа. Девушка, привычной трусцой бежала по городу в сторону дома и улыбалась не кому нибудь а просто так, потому что на душе хорошо. Когда каждая жилка в юном теле звенит, заряженной энергией. Это здорово. Артест сама не заметила, как вбежала в возникший перед ней красно-золотой портал. Да и никто из прохожих не заметил, просто потому что не хотел или не умел верить в чудеса. Маша не возмущалась и не удивлялась, понимала, Это трудно. Она и сама, пока не проверила, вряд ли смогла бы, а сейчас уже и не представляла себе другой жизни. Портал раскрылся на морском побережье, кажется, где-то на юге. Но синего-синего неба, жаркого солнышка и ласково шумящего прибоя с белой пеной не наблюдалось. Это место совсем не было похоже на те, где Маша любила отдыхать летом с дедушкой. Злой сильный ветер пахнущий не только морем, солью, йодом, но и тухлой рыбой, бил в лицо, бросая песок, заставляя щурить глаза, пригибая к земле. Он гнул, ломал с треском пальмы, волновал море, вздымая валы. Небо клубилось багрово-серым. На горизонте сверкали молнии, мощно грохотал гром. Было красиво и страшно. За Забуйством стихий приятно наблюдать из безопасного далека ли у экрана телевизора. Ух ты, с веселым восторгом прокричал, перекрывая свист ветра и шум буйных волн, Фэб. Давненько ягнева духа стихий не зрел. Вот оно, истинное величие. Ах, как он сердит, как мечтает обратить в прах жалких человечков и их лачуги. Маша уже успела привыкнуть, что весело для древнего совсем не значит, будто будет весело ей и всем прочим чаще, даже наоборот. Прямо как здесь и сейчас. Но каким бы злым временами ни был Фейри, он никогда не был глуп. Скорее уж он, представитель нового мира, рас и обычаев, обладал своей собственной мудростью и особенным взглядом. Там, где даже Марии, как Артес, приходилось напрягаться, пытаясь уловить связи и суть, Фэй просто видел, а у древнего зачастую что было на уме, то и слетало с языка. Ты хочешь сказать, что это буря, необычная непогода, а творение кого-то разумного? переспросила Маша, даже не пытаясь перекричать рев ветра. Почему хочу, говорю, и не творение, он сам буря. задорно объявил древний и издал новый ликующий крик, будто хотел присоединиться к танцу разрушения. Разумный ветер, восхищенно качнула головой Маша. Надо же, чего только в мире не бывает. А почему он на людей взъелся? Обидели? Но как можно обидеть ветер? Почему? Удивился странному вопросу Фэп, сородичи которого частенько обижались просто так, потому что захотелось, и веками играли в свои обиды. Однако вскинул голову к чернеющему небу, позволяя порывам ветра свободно играть своими пёстрыми волосами, и завыл, захохотал, точно говорил с буйством стихий на их языке. Янтарные глаза Фейри не щурились и не слезились. Словно режущий даже кожу песок, им ничем не грозил. И ветер, гроза, стихия завыла, захохотала в ответ. Прокатился и ажжнул совсем рядом гром. В пальму по соседству ударил ветвистый разряд молнии. "Интересно", задорно улыбнулся Фэб, кажется, различив ответ в этой ярости природы. "Рассказывай попросила девушка, щуря глаза, уже слезящиеся от песка, и прикрывая ладонью лицо. А что мне за это будет? Закапризничал Фэб. Печеньки. Невольно улыбнулась детскому поведению древнего девушка. Мало, хочу еще мороженое, то с жидкими ягодами, потребовал Фэйри. Три порции куплю, поторопила коммерсанта Мария, и Фэб с довольной улыбкой на полулица поделился информацией. Сейчас люди этого мира слабы и жалкие. Раньше было иначе. Они видели и могли управлять стихиями. Этот ураганный ветер был молод и буен. Досадил одному шаману, тот и заклял его на многовековой сон, заточив в пещере на острове. А недавно случилось большое землетрясение. Круг сна нарушился, и ветер проснулся, злой и жаждущий мести шаману. Да вот незадача, Даже кости шамана успели рассыпаться в прах. Тогда ветер решил вернуться к сородичам, чтобы бушевать в поднебесе. но нашел в небесах лишь пустоту. Среди ветров этого мира более нет разумных. Умерли, ахнула Маша. Ветра бессмертный человечка, почти как мы, высокомерно вскинулся Фэб. Но магия, что дарует стихиям разум, покидает миры, в которых иссякло волшебство. В этом пусто. Ветер здесь одиночка и бесится от тоски. Он бьется о грани миров, истекая силой, но не может улететь прочь. Я его понимаю. Тебе тоже плохо от того, что нельзя вернуться в холмы, сочувственно кивнула Мария. Мне жаль, и его жаль. Надо что-то делать. Ты умеешь усмирять или заклинать ветра? ехидно прошипел Фэб, почему-то взбешенный сочувствием человечки. Никогда не пробовала. Честно призналась девушка. Но мы должны как-то с ним договориться, чтобы остановить все это безобразие. Мы? Человечка пренебрежительно фыркнул Фейри. Артес из нас двоих ты, тебе и договариваться. Да, ты прав. Вместо того, чтобы возмутиться или начать его упрашивать и умолять, согласилась Маша. Потом, не оборачиваясь, принялась карабкаться на песчаную дюну. Я прав. Удивленно заломил темно рыжую бровь Фэб. "Да, я прав. А ты куда?" крикнул он в спину девушки и, не дождавшись немедленного ответа, скачками устремился следом, норовя заглянуть в лицо спутницы. "Договариваться", спокойно ответила Маша, наконец-таки взобравшись на высокую дюну. "Ты же не знаешь языка стихий", высокомерно вскинулся Фэбри. "Не знаю", согласилась Маша. Но Нозир рассказывал, что язык, на котором изъясняется Артес, понятен любому, с кем ее сводит миссия, и речь ответная также будет ясна. Вот и проверю снова. До сих пор же срабатывала? Хм, прижмурился Фэп и отступил, готовясь то ли созерцать бесплатное представление, то ли спасать непутевую Артес, если что пойдет не так. А Маша встала понадежнее, старательно прикрывая ладошкой глаза, в которые так и норовил попасть колючий песок. Полуприкрыла наспех извлечённая из рюкзачка курточка и лицо и закричала: "Эй, ветер, чего ты хочешь больше? Уйти к своим в другие миры или уничтожить этот?" Взвихрившийся песок взревел недовольно и перед девушкой совткалось из завившего песка и ветра лицо подростка, очень злого, несчастного и невыразимо одинокого паренька. Ну и пусть не человеческого, а ветряного. От этого он не перестал быть ребенком, А значит, ответ на собственный заданный вопрос девушка уже знала, понимала и принимала его истинность. ребенка ветерка нужно вернуть к родным. В руке ее возник меч, и Артес, чуть повернувшись в бок, чтобы ненароком не задеть ни живой ветер ни Феба, прорезала перед собой дверь прямо в воздухе. Контур засиял красно-золотым а центр голубым и белым. Этот живой свет вихрился как спираль, открывая вид на бескрайние воздушные пространства, где бушевали, танцевали, смеялись иные ветра. Иди к своим, светло улыбнулась Маша. Одинокий покинутый ветерок узрел сородичей и не раздумывая ринулся вперед в открытую дверь портал. Бушевавшая вокруг Артес стихия, лишившись управляющей воли к тотальному разрушению, стала стихать. Песок осел на дюны и пляж внизу, меньше стали валы в море. Пальмы уже не трещали под напором ветра, а лишь покачивались. Миру возвращался мир. Даже клубы туч расползались на глазах, и показалось яркое, жаркое, южное солнце.